Глава пятое. Их перехватили поздней ночью, практически утром, уже сиренело, скоро покажется солнце, когда они возвращались из ночного клуба. Лена в этот раз что-то хандрила, возможно, на почве ПМС, была раздражена, постоянно ныла, ругалась, ей не нравилось все и вся. Компания, с которой она была в клубе, в конце концов послала ее по адресу в пешей эротической путешествии, когда Лена злоб смехала одну из своих так называемых подруг. Аллену, высмеивая ее наряды, и еще хуже Алленову молодого человека, которого так привела, чтобы радостно представить тусовки. Лена назвала его унылым кенгуру с явными признаками рапита, что привело Алленов в совершеннейшую ярость. Как говорится, говори, да не заговаривайся. В общем, едва не вспыхнула драка, которая обязательно закончилась бы телесными повреждениями, так как и Лена, и Алена были в хорошей физической форме. И ничуть не уступали друг другу ни по силе, ни по яростности характера. Кстати сказать, Настя давно уже заметила, что нынешние молодые девки отличаются от ее современниц не только большей циничностью и практичностью, но еще и некоторой мужеподобностью. Нет, не во внешней облике, хотя и тут было на что посмотреть. Стиль у них секс. Они отличались жестокостью в решении конфликтов и в умении нанести своей сопернице довольно-таки серьезные телесные повреждения. Девушки из семидесятых поорали бы друг на друга, пообзывались, может даже потаскали бы друг друга за волосы. Ну и все, на этом все. Здесьние девицы тасканием за волосы не ограничивались. Они пинались и дрались кулаками, как завзятые мужики. Настя сама была свидетелем того, как две девушки из их тусовки отдубасили друг друга до сворачивания носов и ломания костей. И самое интересное, никто в их потасовку не вмешался. Все только лишь усилино снимали драку на телефон, вероятно, для того, чтобы выложить в интернет дикое зрелище и дикое поведение друзей в кавычках этих девиц. Настя хотела их разнять, но Лена запретила: пускай молодеются. Все какое-то разнообразие. Скучно. Еще когда ехали от клуба, Настя заметила сорвавшуюся с парковки неприметную серебристую намарку, которая тащилась за их BMW X6 как приклеена. Можно было бы, конечно, попробовать оторваться, все-таки этот джип заведомо мощнее серебристой пигалицы. Однако Настя приняла решение ничего не предпринимать. Пусть проявят себя. Если это просто наблюдатели, одно дело, пусть наблюдают черти драповые. Если же это что-то другое, ну, тогда и решение будет другим, по обстоятельствам. В общем, Настя ехала, не превышая скорости, как и положено добропорядочной автоледи, и не обращала внимания на брюзжание и ругань Лены, которое упрекало свою телохранительницу в трусости, так как тащиться по пустому ночному городу со скоростью катавалка может только древняя старуха, из которой сыплется песок и окаменевшая дерьмо. Когда серебристая иномарка пошла на обгон и поравнялась с джипом Насти, та была готова ко всему и стоила тонированному стеклу иномарки в передней пассажирской двери поползти вниз и в проеме показаться стволу автомата не думала ни секунды. Рывок руля влево, и джип с грохотом и скрежетом бьет инамарку в бок. Скрипит, скрежещет проминаемая дверь, трещит бампер джипа, и инамарку разворачивает вокруг оси, и она делает полный оборот. Джип проскакивает вперед, накрениается и едва не опрокидывается на бок. Но встает на все четыре колеса, и Настя давит на педаль газа. Сломанный бампер, помятые крыло – это невысокая цена за жизнь. След грохотит автоматные очереди по машине трижды бьет, будто молотком. У Насти холодеет и напрягается спина, ей страшно, хотя она и знает, что по большому счету этот обстрел ей не страшен, если только пуля не попадет в голову. Так ей говорил Карпов. Гомеостаз великое дело. Газу, газу, машина кидает, видимо пробита покрышка. Ощутимо тянет влево на встречную полосу. Руль, будто живой, пытается вырваться из рук. Скрежет. В зеркало бокового вида видны снопы искр. Хоть бы по трульгаи попался, что ли. Только есть такое правило, закон природы: когда менты нужны больше всего, их на месте никогда не оказывается. Они будто чувят место, от которого надо держаться подальше. Вырабатывается с годами. Лишь отдельные неудачники с повышенным чувством справедливости вечно встревают в ненужные им неприятности. И это снова говорил Карпов, известный хохмач и циник, и он, как всегда, прав. Дорога в лес. По шоссе не уйти. Надо бросать машину и, как зайцы, петлять между деревьев. Рулем влево. Машина опасно кренится, но идет, не опрокинулась. Запас прочности у этого сарая довольно-таки большой. А позади уже три машины. Два джипа и та самая серебристая пузатерка, из которой высовывалась дула автомата. «Я сейчас тормозну, выскакиваю, и мы бежим в лес. Поняла? Я спрашиваю, поняла?» Лена застыла в ступоре. Глаза вытаращены, губа закушена, по подбородку стекает струйка крови. прокусила, черт подери, а это что? У нее штаны в крови. Что с ногой? Спрашивать Настя, но тут же понимает, что спрашивать бесполезно. С ногой все хреново. Они все-таки попали. Левая нога вспорота по бедру, кровь льется буквально ручьем. Лена в шоке и от боли, и от волнения, и от потери крови. Нога бьет по тормозной педали до、да、преследователей метров сто, сто пятьдесят. Эти идиоты пустили вперед пузатерку. А лесная дорога сделана не для того, чтобы по ней мотались всякие там букашки. Поэтому пузотерка всех тормозит и в этом спасении Насте с Леной. Подскочила к пассажирской дверце, открыла, выхватила из сиденья Лену, ремень отстегнула заранее, взяла ее на руки, как ребенка, прижав груди, и скачками понеслась в лес, уворачиваясь от опутанных паутины низковисящих веток. Вслед начали стрелять, и пули с щелканьем врезались в корявые стволы дубов, сбивали ветки, свистели возле виска. «Но это не страшно, пусть свистят. Твою пулю ты не услышишь». Спрыгнула в попавшийся по пути овраг и сразу внутри разжался комок. Теперь укрыта от случайной пули. Было бы очень неприятно получить пулю в позвоночник. Вот бы порадовались преследователи, когда Настя бы ползала возле них на руках, волоча по земле свой красивый мускулистый зад. Интересно, они бы позарились на инвалидку с перебитым хребтом? Соблазнила бы она их как женщина? Тьфу, какие дурацкие мысли! Если бы так случилось, что Настя не может двигаться, она бы залегла и постаралась убить как можно больше врагов. А последние две пули — себе и Лене. Эти твари точно не собирались взять живыми. И попасть в их руки, находясь в беспомощном положении, это только обречь себя на жестокие муки. Впрочем, две пули тоже преследователям. Настя бы обошлась и боевым ножом. В сердце Лене и в сердце себе. Но это крайний случай, о нём даже думать не надо. Жива, здорова, телефон с собой. Тьфу, телефон в машине остался, в сумочке. Ай-яй, вот она спешка, вот оно дуболомство. Но ничего, можно воспользоваться телефоном Лены, она с ним не расстаётся. Ах, мать-перемать. Пуля, прежде чем распахать Лене ногу, попала в телефон. В общем, подруга, мы в полной заднице. Ладно, хватит паниковать. Надо делать то, чему тебя учили. И первое – остановить кровь, иначе девчонка просто помрет от потери крови. Инд пакет всегда с собой, главное, чтобы не застонало. Преследователи где-то рядом. А для того достала тюбик, шприц, зубами сдернула колпачок, всадила в ногу Лены, да даже не дернулась. Выдавила содержимое, шприц вдавила в рыхлую землю. Никаких следов. Разорвала упаковку пакета, ножом разрезала на бухшую кровью штанину, осмотрела рану. Не так уж все и плохо. Пуля прошла по касательной, затем немного сменила направление, вошла в мышцу и вылетела наружу, не коснувшись кости. И это замечательно. Кроваво, но вполне терпимо. Шрам, конечно, останется, но судя по тому, что у Насти узнал об этом времени, пластические хирурги творят чудеса. Так сделают, что от шрама и следа не останется. Главное, чтобы их сейчас не прикончили. Заментовало, послушало дыхание Лены, ровное. Сердце бьется медленно и размеренно, спит, проспит теперь несколько часов. Сколько точно будет спать, сказать невозможно, организмы у всех индивидуальны. Теперь спрятать эту обузу и руки у Насти развязаны. Место нашлось под вывороченным из земли здоровенным дубом, корни его торчали вверх, как щупальца спрута. Лену сложила в клубочек в позу зародыша, чтобы не занимала много места, сунула под комель ствола. С этого края оврага точно не видно. А с того там не подойти, колючие кусты по краю, терновник. Чёрта с два пролезешь. Да и нужно нагнуться, чтобы увидеть, даже если знаешь найти будет трудно. Итак, готово. Пистолет в кабуру, чтобы не мешал, нож в руку. Быстро, почти бегом вверх по оврагу, туда, где он начинается. Выйти по крутому склону, осыпая края, верный способ себя демаскировать. Голоса слышаться как раз там, куда ведет овраг. Говорят, Гартанна, то ли армяне, то ли чеченцы, хахо, что-то похоже, что анекдоты рассказывают, идиоты. Разве так ходят в поиски? Зачем выдавать свое местонахождение? Настя одета в темные джинсы и свободную блузку, не яркую, слава богу, зеленоватого цвета. Как знала и кроссовки. Самое то, чтобы бегать по лесу и резать супостатов. Ага, вот они, цепью идут. Что там у них за оружие? Калаш, это точно. Ещё вроде как сайга, но это тоже калаш. Пистолеты. Раз, два, четырнадцать человек. Ого! И все по их с Леной душу. Медленно, очень медленно, ползком, вжимаясь в землю. Хорошо, что здесь высокая трава, а не как в сосновом бару, когда просматривается на триста метров вперёд. Ну, может, и не на триста, но насти и ста метров хватит. Да что там ста? С десяти метров заметит и конец. А тут залегла и главное не чихнуть. Пыльца в нос лезет, комары над головой жужжат, радостно приветствуют добычу. Вот же твари хуже бандитов. Настя всегда ненавидела многочисленный сон кровососущих и считала, что если бы этих тварей не было на земле, земля точно бы не заплакала. Первый с краю прошел мимо Насти, едва на нее не наступив. Молодой парень лет двадцати пяти, в руках саега. Курит, посвистывает, время от времени что-то кричит своим соратникам. Хорошо. Тихо, как тень поднялась, в три быстрых скользящих шага догнала, точным сильным ударом выгнала нож из затылок. Все равно как выключила. Парень как шел, так и упал. Выдернул нож, вытерла об одежды убитого, сунул в ножны, подхватила саигу, взяла из кармана мертвеца запасной магазин. Все магазины были армейскими для колоша на тридцать патронов, и это хорошо. Сайга удобно легла в руку. Она уже переоборудована, приклад раздвижной, даже прицел есть калиматерный. Но держись, Маради. Теперь по воюем. А вот телефона у Гада нет. Видать тоже в машине оставил. Так, вернуться к джипу за телефоном. А если найдут Лену? Вот сейчас с дури спустятся во враги. Нет, надо уводить их отсюда. Не хрену тут бродить. Опять же, ну вот дозвонилась она до своих, вызвала сюда охрану, а как объяснить, где находится? Если только определить место нахождения по телефону, так она все равно не будет сидеть на месте. А если парни из охраны подъедут и наткнутся на засаду, у машин точно кто-нибудь остался. А может эти ублюдки еще вызвали народ? Эх, жаль, солнце уже встает. Ночью все это было бы гораздо проще. Хватит ныть. «Неприятности случаются не тогда, когда тебе удобнее, а когда удобнее этим самым неприятностям. То есть в самое что ни на есть неудобное время и в самом паскудном месте. Такая вот у неприятности особенность. Это место еще не самое паскудное, скорее хорошее место. Ибо если бы Настю зажали где-то в тупике на открытой местности, результат был бы стократно, тысячекратно худшим. А так ползи себе да подкалывай ножичком этих тупых лохов». и ж какую толпу нагнали. Прежде чем эти придурки спохватились, Насте успела подрезать еще одного мужчину лет сорока, который вооружен был пистолетом Макарова. Ему бы больше подошла винтовка Мосина, но чисто обрек, заросший черной щетиной по самые уши. Насте убила его тем же самым приемом, ударом ножа в треугольник затылка. В этом случае мозг вырубается сразу, без попыток зацепиться за жизнь в виде дрыганьем ногами и руками. а также хрипов и стонов. Если бить в спину, в сердце или в почку, надо придерживать клиента, иначе шуму поднимется выше деревьев. Хотя и при ударе в затылок есть свои минусы. А вдруг дернет головой, и нож пройдет мимо мозжечка? Только если ты наглухо тренированный профессионал, бей в затылок, и то не всегда. Забрав пистолет, Настя скользнула вдоль цепи заговорщиков, обогнув ее на расстоянии невидимости. Снова приблизилась к противнику уже с другого конца цепочки и, поймав стволом Макарова крайнего боевика, выпустила в него две пули с расстояния метров двадцать пять. Он нойкнул, потом застонал, завопил, и тогда Настя добила магазин помелькающих в лесу фигурам, сменила на полный, хотела выпустить оставшиеся восемь патронов, но передумала. Мало ли как сложится ситуация, вдруг перестрелка затянется, тогда трофейный ствол будет очень даже не лишним. Нарочно на мгновение показавшись боевикам, сразу открывшими мастеричную бесцельную стрельбу, Настя побежала прочь от врага, петля и молясь, чтобы ее не зацепила шальная пуля. Эти идиоты стреляют, куда не попадет, так что запросто могут и зацепить. Пуля дура, чего ж там говорить. Пару раз пули же ужалили совсем близко, так что реально можно было отхватить горячего свинца в тугой зад, и это было бы очень, очень плохо. Ее главное преимущество – мобильность и скорость передвижения. а с прострелянным задом сильно не повоюешь. Настя быстро оторвалась от преследователей, хотя они и прилагали все усилия, чтобы ее догнать. Но бегать по лесу, да еще с такой скоростью, нет, это не до них. Одно дело сидеть в машине и палить по жертве из тонированного окна, и другое с оружием наперевес бежать, рискуя получить в глаз древесный сучок или подвернуть ногу на гнилой деревяшке. А вот Настю учили ходить и бегать по лесу. Любому лесу. Будь то лес средней полосы или африканские джунгли. По сравнению с джунглями, местный лес просто спортивный стадион. Почти даже и не запыхалось. Оторвавшись, нашла укрытие. За здоровенным стволом дерева, упавшего то ли от времени, то ли вывороченного ветром, оно лежало на бугорке, возвышавшемся над местностью, и отсюда хорошо просматривались все подходы. Вот тут и стоит встретить негодяев. «Нет, не это есть наш последний решительный бой». И не наверх все товарищи все по местам последний парад наступает просто способ слегка проредить взорвавшуюся банду отморозков это надо же почти в черте города устроить охоту за людьми идиоты эх жалко нет Карпова он бы сейчас им такую козью морду бы сделал до конца своей недолгой жизни пожалели бы что с ним связались но Настя тоже не подарок мало им не покажется Надеясь, что прицел Сайги настроен как следует, что не факт. Настя залегла у комля бревна, воткнув в землю перед собой срубленный ножом толстые травяные стебли. Хорошо. Ей все видно. Ее должно быть не видно, если не всматриваться. В ста метрах от бугорка поляна. Вот на поляну и должны были выскочить преследователи. И выскочили. Дважды идиоты. Настя эту поляну вошла кругом, сразу предположив, что не стоит вылезать на открытое место. Эти городские отморозки выскочили на поляну сразу в пятером. Видать, самые спортивные и самые резвые. Остальные слегка подстали, и это на какое-то время продлит им жизнь. Настя дождалась, когда все пятеро отойдут от лесометров на двадцать, выцелила первого. Хотела в голову, уже прицелилась. В прицел было видно, как по лбу у него катятся крупные капли пота, и боевик тяжело дышит. Но передумала и перевела прицел вниз, в грудь. «Не надо экспериментов с незнакомым оружием. А вдруг прицел не настроен?» И не ошиблась. Сайга хлёстко выдала первый выстрел, и боевика развернула влево. Пуля ударила ему в левое плечо. Настя матерно выругалась, быстро прикинула расстояние, количество щелчков, которые надо сделать барабанами поправок, тут же защёлкала, стараясь не думать о том, что на неё сейчас бежит толпа отморозков. А затем открыла беглый огонь, радостно осознавая, что поправка прицела у неё получилась. Буквально тремя выстрелами она сложила троих. «Одна пуля, один труп», — как говаривал Михаил Карпов. Тоже в корпус, с удовольствием отмечая, что пуля идёт почти в ту точку, на которую указывал коллиматорный прицел. Один из вырвавшихся вперёд передумал геройствовать, побежал назад и тут же упал сражённый пулей в позвоночник. Как минимум трое из упавших были ещё живы. Они стонали, кричали, звали на помощь, и это очень хорошо». Пусть повылезут те трусы, что сейчас залегли за деревьями и смотрят, как корчатся их товарищи. Интересно, на что они решатся? Интересно или нет, оппозицию надо менять. Хватит, послужила. Отползла назад, низко сгибаясь, ушла за бугор и, огибая по дуге, зашла в тыл оставшимся в живых преследователям. Их осталось семеро. Двое сидели в кустах и сосредоточенно глядели туда, где пятеро остальных суетились вокруг раненых, лежащих на поляне. Настя оставила сагу у дерева, тихо подкралась к наблюдателям и один только успел вскрикнуть и захрипеть, когда она воткнула ему нож в спину. Вторую умер булькая перерезанным горлом их никто не услышал. Стоны раненых все вокруг заглушали. У одного пистолет, у другого гладкоствольный помпулик двенадцатого калибра. Хорошее оружие, но только не на расстоянии пятидесяти метров. Им хорошо выносить противников в ближнем бою. От снапа пяти миллиметровой картечи и бронежилет спасает с трудом. Слишком велика кинетическая энергия летящего в цель заряда. Ребра ломает на раз. Вернулась за сойгой, взгромоздила один лежащий труп на другой, укрылась за импровизированным бруствером и открыла огонь. Бегла, ловя цель сходу, практически на вскидку. Последнего свалила уже возле бревна, за которым сама укрылась двадцать минут назад. При первых выстрелах этот шустрый боевик бросил товарища и побежал в укрытие. Не добежал. Настя стреляла быстро и точно, хотя и не сразу насмерть. Некогда было целиться, чтобы убить на повал. Теперь можно было спокойно заняться ранеными. Нет ни помощи им оказать. Настя никак не была доброй самаритянкой. Ей это даже в голову не пришло. С ее точки зрения, единственный способ прекратить страдания раненых врагов – это пустить им пулю в башку. Вот только сделать это надо так, чтобы раненый зверь не смог дотянуться до нее зубами. А значит, стрелять надо с расстояния и из укрытия. Спокойно выцелив головы раненых, Настя сделала несколько выстрелов, подкрутив барабаны поправок так, как было нужно. Все-таки саяга немного забирала вправо. Теперь било так, как надо. Потратила еще несколько патронов, подстрелив тех, кто якобы уже был мертв на всякий случай. Вдруг они притворяются, а затем поднялась и, прихватив с собой дробовик, пошла к куче тел, держа оружие наготове. Подойдя, аккуратно разнесла головы лежащим за рядами картечи, чтобы уж наверняка. Кроме тех, у кого уже не было полголовы или изъяло здоровенные дыра. На войне, как на войне. За что боролись, на то и напоролись, как говорит Карпов. Собрала оружие, оттащила в кусты и забросала листвой, кроме калашникова, калибра 5,45, такого, как у Сайги. С минуту поразмышляла, стоит ли забрать с собой калаш. Он все-таки стреляет очередями, а Саяга не может. И передумала. Ей нужна снайперская винтовка, а не пулемет. У Саяги коллиматорный прицел, она хорошо пристреляна, а стрелять можно почти как очередями. Просто быстрее жми на спуск. Магазин Калашниковский на тридцать патронов. Чего еще надо? В общем, Калаш отправился к остальному оружию под куст. Пусть лежит. Только магазины запасные забрала и сразу сменила почти пустой на полный. Прикинула, куда идти и пошла, загибая путь дугой и оглядываясь на солнце, которое встало уже высоко над горизонтом. Конечно, не июнь, но еще лето, так что светает рано. По прикидкам сейчас уже часов шесть, не меньше. Довольно-таки долго она бегала по кустам. У машин действительно оставлены двое часовых. Они сидели на капоте легковушки, покуривая и поглядывая туда, куда ушли их соратники. Оружие положили рядом... Тот же помповик и пистолет Макарова. Настя сняла их двумя выстрелами, как в тире. Выстрелы слились в один, как в каком-нибудь голливудском боевике про ганфайтеров. Одному прострелило правое плечо, второго завалило на повал. Убитый еще не успел затихнуть, дергаясь на влажные отросы травы, когда Настя шагнула из-за деревьев и пошла к машинам, фиксируя взглядом раненого и готовясь мгновенно выстрелить и нейтрализовать его действия. Левая рука у него работает, так что можно ожидать чего угодно. Но он только паскуливал, держа его за плечо, и когда Насте подошла ближе, начал упреживать, не убивать и вызвать ему врача. Идиот! Через десять минут Настя уже знала, кто их послал и зачем, а еще узнала, что виновник этого безобразия остался лежать там на поляне. Именно он был с автоматом Калашникова, тот самый, кому Лена пописала бутылкой его паганую рожу. Акция была организована именно им, так что, скорее всего, вся диаспора в этом действии не участвовала. И это было важно. Все еще размышляя о перспективах происшедшего, удастся ли скрыть, трупы куда девать. Настя задумчиво прострелила пленнику к голову из трофейного Макарова и, обтерев, вложила пистолет в руку его соратника, сама не зная, зачем это делает. Вероятно, привычка путать следы. Повесив саигу на шею так, чтобы она была под рукой, мало ли что случится. Вдруг еще кто-то из бандитов выжил. Настя пошла за Леной. Идти пришлось долго. Оказывается, Настя с Леной на руках успела убежать километров за полтора, свойобразный рекорд. Впрочем, если бы за спортсменами не слазила толпа ублюдков с оружием в руках, вполне вероятно, они были бы в рекордах впереди планеты всей. Лена лежала там, где ее Настя и оставила. Кровотечение прекратилось, но кожа девушки была бледной, большая кровопотеря. Наркотик еще действовал. Лена спокойно спала, сердце билось ровно и без каких-то проблем. Теперь только бы довести ее до врача и не расстроить. В больницу нельзя, нужно домой, и там уже пускай олигарх вытаскивает дочку с того света. Говорено ему было, увези за границу, пока все успокоится. Нет, типа я договорился, ее не тронут. Ну вот и не тронули. Пришлось взять машину бандитов, благо, что ключи торчали во всех джипах. Потрёпанный но намытый до блеска Герингдваген завёлся с полоборота и через несколько минут уверенно перпалисной дороге разбрызгивая налитые грязной жиже лужи и лужицы. Через пятнадцать минут джип деловито урча выбросился на шоссе и покатил в нужном направлении, оставляя на чистом асфальте грязные в чёрных комках следы шин. Со мной поехали два опера из областной управы комитета. Один представился Николаем Афониным, другой Алексеем Алексакисом. И когда я недоуменно вытаращил глаза на такую экзотическую фамилию, да еще с яким-то именем, данным как в насмешку, Вячеслав рассмеялся и сказал, что его предки были греками, кое их тут в Одессе привели кое-множество, как, впрочем, и евреев. Только евреи сюда понаехали сравнительно недавно. А греки тут обитают с самого момента основания города, а возможно и раньше, потому что город образован в 1794 году. А вот греческие поселения тут были задолго до того, как это скопление домов назвали Одессой. Парню лет тридцать, веселый, приятный, чернявый и шустрый, какими я в общем-то и представлял греков. Кстати, у меня к ним всегда было очень доброе отношение. Греки один из немногих народов Европы вместе с сербами. которые помнят сделанное им добро и не кидаются в Россию дерьмом. И, насколько помню, против нас не воевали. Греки начали Вторую мировую войну вполне успешно, дав по морде итальянским фашистам и загнав их в Албанию. Увы, когда за них взялись регулярные немецкие войска, греки, конечно же, проиграли. Не тот уровень, чтобы соперничать с отлаженной военной машиной Третьего рейха. Да и народу у них маловато. Грецию оккупировали, и до конца войны они были под гнетом захватчиков. Кстати, та же Франция, которую объявили победителем наравне с СССР и странами антигитлеровской коалиции, легко легла под Гитлера и даже отдала им весь свой военный флот. Мрази еще те, и они заслужили оккупацию черными беженцами с востока, которые все быстрее превращают жизнь французов в незабываемый квест. Скоро эти лягушатники будут в булочную ходить перебежками. Опасаясь, что им размажет голову или отберет деньги чёрный брат, и это не какая-то там расовая нетерпимость, это самый, что ни на есть неприложный факт. В СССР очень любят угнетённое чёрное меньшинство, поддерживают освободительные движения стран Востока, но просто таки готовы вдел сны и лобызать этих чёрных и смуглых цариков, лишь бы они заявили о том, что поддерживают социалистический строй. Бакассу вартехи принимали. Вот уж он с удовольствием оглядывал сытеньких и, наверное, вкусных пионеров. Уж он-то понимает толк в человечине. Все это я думал, пока ехал по направлению к гостинице «Континенталь», где в номере изнывала, дожидаясь меня моя благоверная. Я не стал вдаваться в подробности операции, но кое-что я рассказал. И хотя она была в полной уверенности, что со мной ничего не случится, такого, как я не слонам затоптать, не оглоблене от хабачить, но... Все бывает. Тем более, что она беременна, а у беременных возникают различные очень нехорошие психозы. В машине воняло засыхающей кровью. Я немного оттер сиденье, но без химии и обильной мойки тут не обойтись. Передние сиденья еще чистые, а вот задние просто ай-ай. Второй опер, который Афонин, сидел бочком у правой дверцы, чтобы не сесть на засохшую лужу крови. Когда мы вошли в вестибюль гостиницы, я сразу обратил внимание на то, что стойка администратора пуста. В общем-то, я и не рассчитывал застать подельницу бандитов на месте. Она должна была смениться и уступить место Марье Львовне, той самой женщине, что нас принимала в день приезда. Но опера хотели побеседовать и с ней тоже, а уж потом выехать по адресу и задержать милую Оленьку. И только когда мы уже подходили к лестнице, ведущей на второй этаж, я услышал то ли стон, то ли хрип. Решил заглянуть за стойку, заглянул и обмер. На полу лежала Мария Львовна, и под ней расплывалась здоровенная лужа крови. На губах у женщины вздувались розовые пузыри, кофточка и юбка буквально пропитаны кровью. Гряк Алексей даже охнул, увидев такую картину, а у его напарника в руках, как по волшебству, появился пистолет. Что? Кто? Хрипло спросил, я уже зная ответ и не желая его на самом деле услышать, но услышал. Женщина была как ни странно в сознании и прекрасно все осознавала. Она увидела меня, моргнула и через силу сказала: «Оля, это она, она к вашей жене пошла».、И、я не стал дальше ее слушать, рванул с места так, что еще чуть-чуть и порвал бы толстые гостиничные ковры. Подбежал к двери своего номера и сразу понял, дело хреновое. За дверью слышались истеричные вопли, рыдания, а потом что-то загремело. Посыпались осколки, и женский голос еще громче завопил. «Суки! Суки! Ненавижу! Суки!» Я ворвался в номер и замер, не в силах поверить глазам. Моя жена лежала на полу, связанная по рукам и ногам, а нежная и тихая администраторша Оленька громила номер. Разбила телевизор, окна, валялись осколки хрустальной вазы посреди рассыпанных яблок. Даже дверь и то она умудрилась расколотить. От симпатичной девочки не осталось и следа, Фурия, Гарпия, а не администратор гостиницы. Жена не подавала признаков жизни, и у меня внутри все захолодело. Лицо ее было залито кровью, левая рука ниже локтя украшена в кавычках широкой рубленной раной, из которой тоже текла кровь, впитываясь в ковер. Лицо бледное и спокойное, какое бывает у покойников. Одно обнадеживало и заставляло думать, что она жива. Зачем связывать покойников? Если только эта сумасшедшая не зарубила ее уже после того, как связала. «Но я не могу представить, чтобы эта ненормальная смогла победить Ольгу в честном бою, даже имея в руках туристический топорик, которым та и совершила весь этот погром». «А, вот и ты, тварь!» — завопила девица, и невозможно, быстро подскочив к Ольге, замахнулась на неё топором. «Сейчас я ей башку размажу. Твари, твари!» «Постой!» — я остановился и постарался не делать никаких резких движений. «Что мы тебе сделали? Мы разве тебя обидели?» Конфеты тебе купили, со всем уважением относились. За что ты ее? Она ведь беременна. Как ты можешь, ты же женщина. Мойого жениха из-за тебя повязали и теперь расстреляют. Ты все виноват. Ты. Все так хорошо было. Мы пожениться собирались, а теперь теперь ничего не будет, ничего. Но и у тебя ничего не будет. Теперь и у тебя. Глаза, безумные, абсолютно ненормальные глаза. Девка точно сошла с ума. И она реально опасна. Сумасшедшие вообще опасны. Они, и это зафиксировано в истории психиатрии, иногда выдают такое, что просто ни в сказке сказать, ни пером описать. Помню, читал книгу, каким-то чудом приблудившуюся у нас в домашней библиотеке. «Судебная психиатрия» она называлась. Так вот, там описывался случай, когда один психобольной сбежал из лечебницы, и его преследовали на автомобиле. Он бежал прямо по дороге. Больной же. И кому-то из преследующих его санитаров пришло в голову замерить скорость беглеца. Так вот, тот десять минут бежал со скоростью пятьдесят километров в час, что на самом деле есть мировой рекорд. Ну да, надо учесть, что спидометр автомобиля завышает скорость километров на десять в час. Но даже если сорок километров в час, какой-то там ботаник бежит стайерскую дистанцию быстрее чемпионов. А еще описывались примеры извращенной логики больных. Вот показательный случай: группа больных копалась в саду, деревья кучивали. Вдруг один псих напал на соседа и забил его до смерти лопатой. Потом побежал на кухню и сказал, что порцию убитого отдали ему, так как тот на обед не придет. Но тут еще имел место синдром берсерка, воина-викингов, которые в битве впадали в боевое безумие и не чувствовали боли, а кроме того получали невероятную физическую силу и скорость. Ученые современности так и не пришли к однозначному выводу. То ли берсерки были сумасшедшими, умело вызывающими у себя приступ боевого безумия, Толи вульгарно обкуривались наркотическими грибами. В любом случае, чем еще отличались берсерки, так это неспособностью соображать и выстраивать логические построения. Например, такого типа: это свой, его убивать нельзя. Били всех подряд, кто подвернется под руку, и своих, и чужих, потому их боялись и соратники. И вот передо мной берсерк в юбке, и даже боевой топорик в руках присутствует. Одно радовало: Ольга еще жива. А если жива и голова у неё цела, мы ещё повоюем. — Что тут? — послышался шёпот у меня за спиной. Это был Афонин. Видимо, Алексей остался помогать раненой администраторше. — Хреново тут! — пробормотал я и протянул руку назад. — Пистолет! Дайте пистолет! — Ты что? — забормотал Афонин. — Это табельное оружие. С какой стати? Не дам. Он выглянул из-за плеча и охнул, увидев берсерка в юбке, залитую кровью по самую шею. — О, чёрт, дай я! «Мне, мне дай!» – рыкнул я, попытался выхватить пистолет из руки опера. Но тот отдернул руку, не ломать же ее, и сходу выстрелил в размахивающую топором девку. И промазал. Он выстрелил три раза подряд, умудрившись все пули послать мимо цели. Только одна пуля задела плечо безумной девки, что только еще больше ее разъярило. А она с рычанием, что-то нечленораздельно выкрикивая, несколько раз ударила топором. Только не по голове Ольги, а по животу. Я не понял, что именно она вопила. Да и некогда было разбираться. Подсечкой сбил оперы с ног, а когда он грохнулся на спину, выхватил у него пистолет и одним выстрелом снес безумецей верхнюю часть черепа. Я стрелял снизу, не целясь, пока в бойске. Некогда было разгибаться и целиться. Каждый из нанесенных ударов мог оказаться последним для моей жены. И еще не успела упасть тело преступницы, как я выронил пистолет и бросился к Ольге. Она была жива и, как ни странно, пришла в себя». Смотрела на меня непонимающе, будто сквозь сон. Рубленная рана на голове открывала белую кость черепной коробки. Скальп взвинулся в сторону. Но Ольга была жива. Не так просто убить человека, в котором живет частичка меня, моя кровь. А потом я посмотрел на ее живот. Плоский, красивый животик, который мне так нравился. И который заметно округлился в последние месяцы. И внутри у меня все похолодело. Вместо живота — кровавое месиво из мышц, кишок. И я даже думать не хотел об этом. «Плохо дело, да?» — тихо спросила Ольга, будто не чувствуя боли. Впрочем, она, скорее всего, и не чувствовала. Шок. «Не разговаривай!» — выдавил я из себя. «Не трать силы!» «Я думала, это ты!» Судорожно вздохнув, отчего кровь из разрубленных мышц живота потекла еще сильнее. Открыла, не спросив, а она топором. Потеряла сознание. «Очнулась, она бегается, ломает. Я опять выключилась. Я умру, да?» «Не умрешь!» Стараясь, чтобы голос не сорвался, сказал я, и, обернувшись к подошедшему Алексею, приказал. «Еще скорую! Быстро!» «Уже едет!» — кивнул он. За спиной послышались шаги, и Афонин зло сказал. «Я напишу рапорт. Ты напал на меня. Пистолет отнял. Убил подозреваемую». Я медленно встал, повернулся к нему. Он отшатнулся, видимо, все понял, но уклониться не успел. Прямым ударом я сломал ему нос, потом подскочил к упавшему оперативнику и начал его пинать. Опомнился только тогда, когда Алексей схватил меня сзади, обхватив кольцом рук, и я совершенно автоматически зашвырнул его через всю комнату, едва не сломав ему шею об стену. Извиняться не стал. Не надо подходить ко мне сзади, вот и огрёк. Потом появилась скорая, довольно-таки быстро, минут через пятнадцать. Врачи сделали Ольге уколы и унесли ее на носилках. Я и Алексей помогали нести. Я порывался ехать со скорой, но уже понаехало куча народу, начиная с криминалистических групп сразу из двух ведомств. И пока они выясняли, кто здесь должен работать, Менты с удовольствием перекинули ответственность на комитет. Меня опросили, а когда закончили, сообщили, что мне придется задержаться в городе, чтобы завершить следственные действия. У меня даже взяли подписку о невыезде, что вообще-то было глупостью. Я ведь якобы сотрудник, а не рядовой гражданин. Впрочем, мне было не до чего. Я рвался в больницу. В больнице я оказался через полтора часа после того, как Ольгу увезли на скорой. Потом еще два часа ждал в холле возле операционной, ожидая, когда закончится операция. Я сидел и тупо пялился на стену перед собой, в которой уже раз пересчитывает трещинки и думая лишь об одном: нахрена? Ну нахрена я в это влез? Вот и результат. И кто виноват? Конечно, не семичастный. Я ведь мог и отказаться. Но все-таки влез и огреб. Вернее, не я огреб, а Ольга. Но она ведь часть меня. Так что... Когда вышел врач, я сразу посмотрел ему в лицо, в глаза. Глаза никогда не врут. И они были грустными, эти самые глаза. Врач подошел ко мне, спросил. «Вы ее муж?»、я? Жива, состояние средней тяжести, что удивительно при таких тяжелых травмах. На удивление здоровая и крепкая женщина. Я думаю, все с ней будет хорошо. Мы ее собрали, так что жить будет и даже рожать будет. Я посмотрел ему в глаза и он ответил на незаданный вопрос. Увы, ребенка потеряла. Один из ударов пришелся ему по голове. Простите за такие подробности. Ее практически разрубили на двое. Шансов не было никаких. Но повторюсь, она еще сможет родить. Через годик, через два она сможет. Так что вот так. Простите, я пойду. Очень устал. Врач побрел по коридору, а я опустился на стул, стоявший возле кадки с пальмой, и обхватил голову руками. Все, все сказано. Эта тварь убила моего ребенка, и этот гад убил. Если бы он дал мне пистолет, я бы уложил сумасшедшую с одного выстрела. А он трясущимися руками, мразь! Мало я ему рожу набил. Как оказалось, рожу я этому придурку набил всё-таки неслабо. Ему пришлось лечиться в госпитале. Сломанный нос, выбитые зубы, сломанные три ребра — Было служебное расследование, и я метался между следователями и больницей, в которой лежала Ольга. Я добился, чтобы меня туда пускали и чтобы ей выделили отдельную палату, а еще потребовал, чтобы у меня взяли кровь и вливали ей. После вливания моей крови выздоровление пошло ударными темпами. Едва не дошло до уголовного дела, пока не вмешался семейческий, который со мной связался и которому я в подробностях все рассказал. Он мне выговорил за рукоприкладство. И в общем-то все его задание я выполнил, а то, что в конце возник эксцесс исполнителя, так всякое бывает, особенно если у этого самого исполнителя по вине некого придурка убивают родного сына. Это был сын, да. Я похоронил его на местном кладбище, маленький, как игрушечный гробик, нёс на руках и сам его опустил, спрыгнув в могилу. Пусть он ещё и не родился, пусть его вырывали из чрева матери. Но он уже был человеком. Он был моим сыном, а значит должен упокоиться, как положено человеку. И памятник ему поставил без даты рождения и без фотографии. Владимир Михайлович Карпов и дата смерти. Может и глупо, конечно, но не для меня. Кто-то скажет, что он еще не был человеком, что это только зародыш. Но пусть тот, кто это скажет, бросает своих мертвых детей в канаву. А я своего сына похоронил как положено: гранитная глыба с полированной поверхностью и на ней имя. В процессе расследования выяснилось, что Опер, который говорил, что подсадил Воленьку в гостиницу и был ее женихом, когда здание обложили, он позвонил ей, попрощался и рассказал, кто виноват в том, что их счастье разрушено. Этот самый Опер врет, что он якобы не давал своей невесте задание убить жену своего обидчика. А просто попрощался без всяких далеко идущих планов, что это не было актом мести, а то, что у нее съехала крыша, так кто же знал? Но мне в это не верится. Он-то знал свою подружку лучше кого-либо другого, знал на что она способна. Впрочем, уже все равно. Его, конечно, расстреляют. Статья точно расстрельная. На этих мрацях висят десятки трупов. В общем, пусть о нем позаботится суд и палач. Второй администратор как ни странно выжила. Оказывается, она подслушала разговор Оленьки с женихом по параллельному телефону и все поняла, и не нашла ничего лучшего, как поприкнуть ту криминалам и заявить, что всегда чувствовала в ней гнильцу. Ну и получила портняжные ножницы в груди и живот. Именно после того, как Оленька завалила свою сослуживицу, у нее, скорее всего, окончательно и съехала крыша. Она пошла в подсобку, взяла топорик невесть откуда взявшейся в бендешке уборщицы и пошла устанавливать справедливость, так как она ее понимала. Теперь уже и не узнаешь, что творилось в этой безумной голове. Я продолжал жить в той же гостинице, только в другом номере. Оплачивал ее комитет по указанию семичастного. Впрочем, мне на это было плевать. Какая разница, где жить? Номер, где мы были жили, разгромлен начисто. Там сейчас шел ремонт. Ольга выздоравливала, вот только улыбаться она перестала. Совсем. Нет, она меня не возненавидела, относилась ко мне ровно, благодарно и без злобы. Я ей все рассказал, начиная от просьбы семичастного и заканчивая всеми обстоятельствами дела. Не упустил отметить роль опера, который не дал мне пистолет. И ничего не сказал о том, что мне надо было глушить опера не после того, как сумасшедшая баба изрубила мою жену, а до того как. Только от этого не легче. Рассказал я ей про то, что похоронил нашего с ней сына. Ольга плакала безмолвно, молча, глядя в потолок. Потом попросила отвезти ее на могилу, когда поправится и когда будем уезжать из города. А машину я все-таки продал. Она мне стало настолько противно, что в пору толкнуть с обрыва и забыть о ней. Купил ее тот самый грек Алексей за пять с половиной тысяч. Сам предложил, а я и не отказал. Предложил бы он три тысячи, я бы и за три отдал. Мне было абсолютно все равно, по какой цене продавать. Ну а покупатель совершенно счастлив. Отмыл сиденья и вперед, поехал. Атеист, одним словом. Ему плевать, что в машине кого-то убили, и сиденья были покрыты коркой крови. Глупо, наверное, но я возненавидел Одессу. Мне противно было и грязное ее море, в котором и купаться-то противно. Ее чистые улицы и все ее достопримечательности. Здесь убили моего сына, и я хочу поскорее отсюда убраться. И больше сюда ни ногой. Не судьба мне полюбить Одессу. Что в этом времени, что в будущем, не судьба. Карма. Чем больше у тебя успех, тем больший откат ты можешь получить. Все в мире уравновешивается. Удачи и неприятности идут полосами, черными и белыми. И чем больше у тебя полоса белая, тем чернее может стать полоса черная. Вот и получил откат. Ну что ж, чтобы не случилось, все равно надо жить и проклинать себя за то, что решил ехать в Одессу просто глупо. Чему быть тому не миновать? Это я понимал, наверное, лучше всех в этом мире. Ольга после больницы стала холоднее, отчуждённее. Она часто задумывалась, отделываясь односложными ответами. А я страдал, понимая, что телесные раны излечить гораздо легче, чем душевные. Но была надежда, что время все-таки все исправит. Поживем, увидим.